Глава 11. В квартире помимо нас были еще люди. С кухни послышался громкий мужской смех, а за ним и быстрые шаги. В зал влетел полковник Кузнецов. Сегодня он в синей парадной форме, со всеми наградами и знаками отличия. «Чего кричить, девочки? О, а жених со свидетелем уже здесь!» Воскликнул Иван Иванович, раскидывая руки в стороны. «Здравия желаем!» – одновременно поздоровались мы. «Какой красавец!» – кинулся Кузнецов обниматься к Тёмычу. «Ты кушай аккуратнее, а то все лицо в винограде да в пирожных. Вытерся бы». «Это... А вы чего здесь, а не там?» – поправил он расстегнутый китель и указал в сторону коридора. они по балконам шастают!» – воскликнула Света. «Ха! Толково придумано!» Обрадовался Иван Иванович, но встретился тут же с грозным взглядом Светы, державшей руки в боки. «К -к -к -к. «Ну, в смысле, ну, надо было как-то более романтично подойти к этому вопросу». «Иван Иванович, я пришел забрать вашу дочь с собой», — радостно заявил Артем, протянув цветы к Кузнецову. «Не туда», — шепнул я ему на ухо и переправил его руку в сторону Светы. «Светлана, я тебя люблю и готов с тобой пойти хоть на край матушки земли!» — весело зарядил Артем. «Не пой!» — начала говорить Света. «Забирай, зять! До встречи в ЗАГСе!» — сказал Иван Иванович, обнял нас по очереди. «Доча, папа занят, у него тоже гостей повернулся он к ней и поцеловал ее в щечку. Я встретился взглядом с Женей, которая показала мне кулак. Потом правда подошла и поцеловала, пока Артем обнимал свою невесту. Палыч, давай пописью э по маленькой, крикнул Кузнецов, удаляясь из зала. И почему-то я так и знала, что вы чего-нибудь доисполните, да сказала мне Женя, встав рядом со мной. В зал вошел улыбающийся Алик, до конца разряжая обстановку. Ему по балконам прыгать не надо, чтобы попасть в квартиру. Он на свадьбе личность нейтральная. И нашим, и вашим. Попробуй не пропусти, так компромат какой-нибудь снимет. «И как ты только родин все успеваешь? И выкупы делать, и по балконам прыгать?» Спросил фотограф. «Научу как-нибудь. Работайте, маэстро. Снаружи как обстановка». «А!» Отмахнулся Ветров. «Пока нормально. Никодимыч про прапорщиков все уши прожужжал. Сейчас перешли к распитию того, чем вы откупались». «С каких бутылок начали?» – задергался Тёмыч. «Там как бы...» «Покупное шампанское в буханке. Кстати, пришлось еще одного туда отнести. Без потерь не получается. А сейчас все перешли на натурпродукт. Не волнуйтесь, пьют в основном мужики. Женщины только закусывают». Алик начал делать еще снимки молодоженов. Сначала простой поцелуй, затем на балконе на фоне города. «Так, а сейчас крупный план лица невесты, а Тёмыч нежно ее целует в лоб. Есть. Теперь просто друг на друга смотрим. Просто забудьте про всех, вы тут вдвоем. Хочу увидеть нежность. Вот такую нежность. Замерли. Стоп, снято». Наше появление из квартиры было встречено громкими овациями со стороны бригады жениха и шокирующими взглядами со стороны помощниц невесты. Через несколько минут мы уже слушали знаменитую мелодию Мендельсона в коридорах дворца бракосочетаний. Правда, пока был не наш выход в зал регистрации, но атмосфера уже соответствовала. «Вспомнил тут про одного прапора. Женился он как-то на одной, но нужно было побыстрее это все замутить». Продолжал свой цикл историй про знаменитых прапорщиков Никодимыч. «Темыч, ты чего?» Спросил я, заметив, что наш друг не находит в себе места, перемещаясь из угла в угол. «Да ты не по себе. Может, отменим все, а?» «Тебе вроде в голову туфель не прилетал. Поздно пить боржоми», — сказал я, останавливая Артема. «На меня смотри. На три секунды вдох, на 7 секунд выдох». Успокоился? «Я, похоже, на пять секунд выдохнул. Надо еще раз». «Ты бы сел. В ногах правды нет», — сказал Макс, наливая себе стакан минеральной воды. «И пить хочу», — кинулся Тёмочек бутылки в руках у Макса, схватил ее и залпом опустошил. «А есть еще?» «Она ж противная», — сказал Костя. «Ничего такая баталинская, надо запомнить», — произнес Артем, и я понял, какой я растяпа. водохлеб ты недоделанный. Ты чего выпил?» — спросил я. «Она же как эффективное слабительное средство идет». «Ой-ой-ой, правда, эффективное», — сказал Артем, хватаясь за живот. Приперла быстро». Мы направились с ним к выходу, чтобы достичь туалета. По законам подлости, именно в этот момент подали команду к барьеру. Сейчас должна была начаться церемония. «Серый, это что-то... Я долго не протяну». «Представь, что ты в самолете, в герметичной кабине на высоте 5000 метров. Деваться тебе некуда», — сказал я, утирая у него под со лба. — Давай на шесть тысяч. Повыше вроде. — Хоть в стратосфере. Ремень расслабьте, товарищ Рыжов, — сказал я, снимая с его головы фуражку и передал его Максу. — Помещение помещении головной убор снимают. Лучше? — Тёмыч, у меня один прапор был, в трубопроводных служил. Там система есть. Если где прорывают, они чупики специальные в... «Никодимыч — Никодимыч! — хором крикнули на него все собравшиеся. Это как вариант. Торжественная церемония началась. Все как и всегда. Представитель ЗАГСа читает речь, спрашивает, не передумал ли кто-нибудь из брачующихся. За спинами покашливание, смешки, схлипывание и слезы. И только один человек сейчас испытывает смешанные чувства тёмоч стойко держится, периодически переминаясь с ноги на ногу. Я начинаю замечать, как он напрягается. Пока молодожёны идут ставить свои росписи, мы пододвигаемся с Женей друг к другу. «Что у вас опять не так? Вы чего с женихом сделали? Он течёт, как мороженое в жару!» — спрашивала она, хватая меня за руку. «Есть некоторая физиологическая потребность в быстром завершении официальной части, дабы нашему жениху...» «Родин!» — шикнула Женя на меня, продолжая улыбаться, когда Олег перемещал свой объектив на нас. «Так и скажи, что Артему нужно в туалет». «Ему не просто нужно. Очень и очень острая нужда». Была надежда, что церемония пойдет быстрее, но она еще дольше затягивалась. Как только объявили, что пришло время поздравить новую советскую семью Рыжовых, я стал свидетелем рождения нового героя комиксов DC по аналогии с Флэшем. Артем не просто включил форсаж, а преодолел все звуковые и световые барьеры в своем стремлении оказаться на Белых горах. И не было более счастливого человека, чем наш Рыжов, когда он покинул уборную. Оттого, наверное, и следующие фото получались очень хорошо, как отмечал Альберт. «Тема, красавчик! Прям счастьем светишься! Вот так!» — продолжал креативить наш маэстро. «Света, а ты прикрой глаза и улыбайся! Скромнее, будто в детстве медвежонка любимого обнимаешь!» Затем все переместилось на крыльцо ЗАГСа. Общее фото, пару снимков молодых со свидетелями, с родителями, с бабушками и дедушками, с кем-то из родственников, просто не пойми с кем, и, наконец-то, кортеж двинулся вперед. Не могли проехать мимо возложения цветов к вечному огню на площади, носящей народное название «Прищепка». Такое название получила она из-за памятника – стрела высотой 20 метров в виде двух штыков, которые соединяются связкой с памятными датами. Рядом захоронения воинов и обычных жителей, революционеров и красноармейцев в разные периоды защищавших город. Здесь Алик развернул очередную бурную деятельность по запечатлению мгновений вступления Артема и Светы в семейную жизнь. То на травку их посадят, то к дереву подойдут. Гонял он молодоженов по всем зеленым насаждениям. «Тёма, хорош смеяться! Изобрази мечтательность!» — говорил Алек, пытаясь снять пару в сочетании расслабленность жениха и величественность невесты. «Да не могу! На Никодимыча смотрю и ржать не перестаю!» — смеялся Артем, как раз, когда его родственник что-то объяснял Максу. «Очередная история про прапорщика?» — спросил Алек. «Скорее всего. Тебе выразительность его нужна?» — спросил я, на что Ветров молча кивнул. «Темыч, а ну рассчитай время разворота на 135 градусов с креном 25 и на скорости 334!» Подействовало. Темыч пока размышлял, Алик его несколько раз запечатлел с таким выражением лица. Как и все нормальные фотографы, которые начнут творить несколько позже, чем в это время, Алик не мог пройти мимо возможности поработать на море. Приехали мы на набережную, из которой открывается замечательный вид. Голубая гладь моря буквально уходит в бесконечную даль. «Сейчас будет поза веселая невеста», — продолжал творить Алик. «Света снимает туфли и прыгает. Да, свадьба — это радость!» «Сереженька, я уже не могу ходить за ними. Просто ноги сейчас отвалятся», — жаловалась Женечка, присаживаясь на скамейку. «Где вы его откопали? Он все утро фотографировал, теперь весь день. Он неугомонный». «Гость издалека. Скоро за ним весь бомон Советского Союза будет гоняться, чтобы он у них поснимал. Не волнуйся, недолго осталось», — ответил я, присаживаясь рядом. «Ты уже начал фотографирование разбираться?» — усмехнулась Женя, прижимаясь ко мне. «А теперь у нас будет метафора долгой супружеской жизни. Съемка со спины на фоне моря», — громко объявил Алик. Хочется верить, что вот такая именно жизнь ожидает этих влюбленных. Долгая и безмятежная, как и это море. А вы чего сели? Давайте вас сфотографирую. Бонусом пойдете! сказал Алик и пригласил нас к месту съемки. Командуй, Альберт, как нам встать? сказал я. Вот так, как стоите, только рукой касайся ее щеки. Вот хорошо. Женя, подумай о чем-нибудь приятном о шоколадных конфетах, например. Сказал Алик, отходя назад. Вот так бы и не сводил с нее глаз, как сейчас. Пожалуй, я чувствую, что ей не нужно вспоминать, что было. Она ощущает это сейчас. «Руки у тебя такие прохладные. Вот она, что приятное сейчас», — шепчет Женя, прижимаясь ко мне. «Для тебя охлаждал», — улыбнулся я и наклонился к ее губам. «Есть!» – звучал где-то там голос Алика. «Это называется солнечный поцелуй!» Даже он не мог остановить наш с Женечкой поцелуй. Заняв заранее распределенные места в автомобилях, мы рванули на всех парах в Кучугуевскую, где сейчас будет основное торжество. Предварительно были подсчитаны потери среди личного состава, который принял лишнего и на ногах стоять уже не мог. Теперь мне было понятно основное предназначение буханки, куда изгружались эти бойцы. — Никодимыч, не гони, успеем еще! — говорил Артем, сидящий вместе со Светой и Женей на заднем сиденье «Волги». В чем прелесть этого времени, пока не дошла мода на пышные свадебные платья. Трое человек прекрасно поместились сзади. «Давайте, наконец-то, выпьем», — предложила Света. «Ужасно хочу выпить». «Серый, есть у нас там резервная?» — спросил Артем. «Естественно, Никодимыч, не тряси, а то как прям тот прапор твой», — поддернул я его, открывая бутылку салюта. «Да, был у меня такой прапор, за рулем любил выпить», — начал свой рассказ дядя Артема. Но я его уже не слушал, осмотрел на свою Женю, которая потянулась ко мне, чтобы забрать протянутый напиток и снова поцеловать. Никодимыч повернул голову в нашу сторону и начал травить очередную историю про прапорщика и поцелуй. «Осторожно, встречка!» – успел крикнуть Артем и машину резко бросила вправо, а затем влево. «Меня заболтало по салону!» Со всех сторон слышались женские крики. Не получается хоть за что-то уцепиться взглядом, ударяюсь головой, и вращение продолжается под звуки разбивающегося стекла и скрежета металла.